Металл резал пальцы. Дрезина стала еще тяжелее. Оно понятно, на одного грузчика меньше. Вдалеке вдруг раздался вопль. Резанул по нервам, как ржавым лезвием. Потом вдруг выстрелы, крики боли, возня. Очередь. Еще очередь. Мандела. Бросай, велел Иван. Тяжелая дрезина с грохотом опустилась на щебень. Боль в онемевших пальцах. Быстрее! Иван подхватил автомат с дрезины, побежал за Убером. Когда они добежали до тепловоза, все было кончено. Трупы двух тварей лежали на нас и пулями. Побоище. Темная водянистая жидкость, похожая скорее на слизь, чем на кровь, вытекала из тел, покрытых странной короткой шерстью. Лапы. Ноги одной из тварей продолжали рефлекторно поддергиваться. Короткие, почти круглые морды. Разрез пасти громадный, словно голова открывалась, как сумка на молнии. Сотни мелких кричневатых зубов. Мандела сидел, прислонившись спиной к ножу тепловоза. Красная краска облупилась, провитая ржавчиной. Кровь негра на ней казалась черной. Автомат Мандела держал одной рукой, другой придерживал живот. Между пальцев толчками пробивалась кровь. Человек и тепловоз, венец природы и его создания. Даже этот железный ржавый зверь тепловоз, и то был ближе к человеку, чем то, что валялось сейчас у ног Манделы. Когда они подбежали, Негр поднял взгляд, улыбнулся. Дыхание частое, с бульканем и сипами. «Не, недалеко я ушел». «Верно». «Держись, брат», — велел Уберфюрер. «Сейчас мы тебя перевяжем». Мандела с трудом поднял голову, посмотрел на скинхеда.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 «Никакой ты нафиг не черный!» «Правда?» — удивился Мандела. «А какой же?» «Загорелый, блин! И того слегка! А так, человек человеком! Ж всякое побольше веганов!» «Вот ведь...» Мандела слабо улыбнулся. Боледное лицо на глазах теряло краски. «Неопределившийся ты элемент!» Убер. Неус. Он задохнулся. Неустойчивый. Глаза застыли. Голова негра медленно опустилась на грудь. Уберфюрер в сердцах швырнул Бин в сторону, выругался. Иван подошел к твари, направил автомат ей в голову. Поддергивающийся комок плоти.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 Пару раз они видели крылатые силуэты в светлеющем небе. До рассвета осталось всего ничего. Пара часов. От криков крылатых тварей озноб пробегал по спине. Один раз такая птичка снизилась, прошла над дрезиной. Они вовремя успели сориентироваться, скатились с насыпи, зарегли. Оберфюрер лег на спину и направил ствол пулемета в небо. Но обошлось. Уродливые птицы ящер, или кто он там, прошел метров пятидесяти над ними и резко замахал кожистыми крыльями, набирая высоту. Набрал. Неуклюжий, как кирпич, но летает. Скоро совсем рассветет. Если не успеем до станции Балтийска, придется искать укрытие, подумал Иван. Автово. Кировские и для нас закрыты. А ЖД ветка ведет только до Балтийского вокзала. Вперед. Они проехали лес, сейчас превратившийся в болото. Стволы деревьев торчали прямо из булькающей пузырящейся жижи. В одном месте насыпь так подмылась, что рельсы прогнулись и разошлись на расстояние до половины ладони друг от друга.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 Хотя тут всякой нечисти могло быть и побольше, чем в лесу. Стук колес. Мертвая тишина. Изредка они слышали далекий лай собак Павлова. Несколько раз какие-то серые тени перебегали рельсы перед едущей дрезиной. Несколько раз видели они и более крупных животных. Нечто ленивое, бредущее вдалеке. При этом треск стоял словно тварь прет напрямик, не выбирая дороги через кусты, старые постройки, завалы и новые заросли. «Смотри», — оберфюрер передал Ивану бинокль. Тот приставил его к стеклам противогаза, в глазах задвоилось. Поискал положение окуляров, подстроил резкость. «Да, дела».